326. Мысленная форма, пущенная в пространство, живет и пульсирует силой, вложенной в нее человеком. Сила эта магнитна. Она притягивает из созвучных ей сфер созвучные элементы и в пространстве растет. Со своим Творцом она связана нитью попоиной связи. Выросший и утвердившись в пространстве, она начинает притягивать и собирать вокруг себя уже элементы плотного мира, чтобы, когда они стянуты, в них влиться и ими облечься. Мысль облекается плотью и погружается в мир плотный. Все, созданное рукой человеческой, творится этим путем. Таков процесс. Мыслью творится будущее человечества, и будущее каждого человека и творят человек. Мысль вливается в явление плотного мира. Это закон. Когда-то и где-то, но каждая мысль осуществится в формах созвучных. Счастье и горе людские, урожай, засуха, катастрофы и бедствия порождаются мыслью. Коллективные мысли особенно мощны. Должны исполняться молитвы, обращения и воззвания мысленные. Но обычно человек молится об одном и думает о другом. Раскалывает тем мощь мысли, а расколотое зерном мысли плода не дает. Монолитность мышления немногим доступна, а тогда яра осуществляется мысль. На известных ступенях духовного развития особенно осуществляются мысли. Мысль пульсирует энергией сердца. Не действенно мысль мозговая, мысль есть творение огненное. И огни йога есть путь овладения огненной мыслью творящей. Мыслью творятся миры. Слизь человеческих мыслей тоже творит, но по образу и подобию своему ублюдков зловредных, бактерии разных болезней и прочие формы людям несущие вред. Не уживаются в шина святых, ибо огня не выносит. Огонь очищает даже от всех паразитов.